Но Лайла Норкрас не спала. Она прочитала в журнальной статье, вероятно ожидая приема у стоматолога или окулиста, что в среднем человеку требовалось от 15 до 30 минут, чтобы уснуть. Однако имелось условие, о котором Лайла и сама прекрасно знала. Спокойствие. Она же о спокойствии могла только мечтать. К тому же... Она лежала одетая, хотя расстегнула брюки и пуговицы коричневой форменной рубашки, а также сняла форменный ремень. Еще она не привыкла лгать мужу, даже по мелочам, и до этого утра никогда не лгала по-крупному. «Авария на Маунтин — написала она в сообщении. «Не звони, нам нужно расчистить дорогу». Этим утром она даже добавила вполне реалистичных подробностей и теперь не находила себе места. Наполнитель для кошачьих лотков на дороге? Понадобился бульдозер? Такое событие не могла обойти вниманием еженедельная газета Дулинга, верно? Правда, Клинт никогда ее не читал, так что опасаться было нечего». Однако люди не могли не комментировать столь забавное происшествие, а раз не комментировали, у него наверняка возникли бы вопросы. «Он хочет, чтобы его поймали», — сказала она Клинту, когда они смотрели по каналу HBO документальный сериал, который назывался «Тайны миллиардера» о богатом и эксцентричном серийном убийце Роберте Дерсте. Случилось это в самом начале второй из шести серий. Он никогда не согласился бы говорить с этими документалистами, если бы не хотел. И действительно, Роберт Дёрст теперь сидел в тюрьме. Но хотела ли она, чтобы ее поймали? Если нет, зачем отправила сообщение? В тот момент она нашла оправдание. Если бы он позвонил и услышал шум в спортивном зале средней школы Кофлина, крики толпы, скрип кроссовок по паркету, рев горна, то вполне мог спросить, где она и что там делает. Но она могла не принимать вызов и отправить его на голосовую почту, верно? Чтобы перезвонить позже. «Я об этом и не подумала», — сказала она себе. Нервничала, очень расстроилась. «Правда это? Или ложь?» Утро показало, что скорее... Последняя. К первой неболице она добавила вторую, хотела заставить Клинта вырвать у нее признание, хотела, чтобы он потянул за ниточку, которая распутает клубок. Она с сожалением подумала, что, несмотря на опыт, накопленный за время службы в полиции, ее муж, психиатр, проявил бы себя куда лучшим преступником. Клинтон знал, как хранить секрет. Лайли казалось, что она вдруг обнаружила в своем доме еще один этаж. Совершенно случайно нажала потайную кнопку и открылась неизвестная дверь, за которой находилась лестница, а дальше... Дальше она нашла крючок, на котором висел пиджак-клинт. Потрясение было велико. Боль еще хуже, но самым ужасным стал стыд. Как ты могла... Ничего не замечать. А когда все узнала, когда открылись реалии жизни, как могла не выкрикнуть это во весь голос? Если известие о том, что у твоего мужа, с которым ты более 15 лет общалась каждый день, отца твоего ребенка, есть еще дочь, о которой он никогда не упоминал, если это не заставило тебя издать крик, вопль ярости и обиды, тогда что заставит... Вместо этого она пожелала ему хорошего дня и откинулась на подушку. Усталость наконец-то начала брать верх и вытеснять печаль. Лайла проваливалась в небытие, и это радовало. Все будет проще. После пяти или шести часов сна. Она более-менее успокоится, сможет поговорить с ними, возможно. Клинт поможет ей понять, ведь это его работа. Так, находить смысл в хаосе жизни. Что ж, она устроила хаос. И ему. Наполнитель для кошачьих лотков по всей дороге. Кошачье дерьмо в потайном коридоре. Кошачий наполнитель и кошачье дерьмо на баскетбольной площадке, где девушка по имени Шейла выставила плечо, оттолкнула защитницу и рванула к кольцу, чтобы забросить очередной мяч. Слеза скатилась по щеке. И Лайла выдохнула, уже почти засыпая. Что-то защекотало ей лицо, то ли прядь волос, то ли нитка выльше из наволочки. Она смахнула ее, чуть глубже провалилась сон и уже почти отключилась, когда... Зазвонил мобильник, хранившийся в чехле на ремне, который сейчас лежал на сундуке из кедра в изножье кровать. Лайла открыла глаза и села. Нитка или прядь волос или что-то еще вновь коснулась щеки. Она отбросила это что-то в сторону. Клинт, если это ты взяла мобильник, посмотрела на экран. Не Клинт, база. Часы показывали 7.57. Лайла нажала кнопку Ответ. Шериф, Лайла, вы проснулись? Нет, Линни, это сон. «Я думаю, у нас большая проблема». не говорила четко и по существу, как и полагалось, профессионалу. За это Лайла поставила ей высший балл, но в голосе диспетчера слышался акцент, и это означало, что она встревожена, то есть дело серьезное. Лайла широко раскрыла глаза, словно надеялась, что это поможет проснуться. Звонившая сообщила о нескольких убийствах в районе лесопилки Адамса. Возможно, она ошиблась, или солгала, или у нее галлюцинации, но там что-то взорвалось. Вы не слышали? Нет. В точности перескажи, что тебе известно. Я могу прокрутить наш «просто скажи». не сказала. Обкуренная женщина в истеричном состоянии говорит, что двое убиты. Это сделала некая женщина из Эйвен. Что-то взорвалось. Виден столб дыма. И ты отправила четвертый Терри и Роджера, согласно их последнему выходу на связь, они менее чем в миле. Ясно. Это хорошо. А вы уже еду.